Глава 13. Кто отвечает за землю? Могу ли я увлекаться тайнами звёзд, когда у меня вечно перед глазами смерть или рабство? Вопрос Анаксимена к Пифагору, около 600 года до нашей эры, по Мантену. Как огромны должны быть эти светила, и как ничтожно в сравнении с ними эта земля, театр, где воплощаются все наши замыслы. разворачиваются все наши путешествия и ведутся все наши войны об этом полезно поразмыслить всем тем королям и принцам которые жертвуют жизнями столь многих людей лишь для того чтобы польстить своему самолюбию и властвовать над каким-нибудь жалким угольком этого крошечного пятнышка христиан гюгенс новые предположения о планетных мирах их обитателях и производстве около 1690 года Всему миру дарил наш отец Солнце. Я дарю мой свет и моё сияние. Я даю людям тепло, когда они замерзают. Я заставляю их поля плодоносить, а их скот размножаться. Каждый день я обхожу весь мир, чтобы лучше знать человеческие нужды и удовлетворять их. Следуйте моему примеру. Миф инков, записанный в королевских комментариях Горселасо де Лабеге, 1556 год. Мы оглядываемся сквозь бесчётные миллионы лет и видим огромную волю к жизни, которая пробивается из прибрежного ила, сменяет форму за формой, стихию за стихией. Ползёт, а потом уверенно шествует по суше, поколение за поколением старается покорить воздух и проникнуть в тёмные глубины. Мы видим, как она изворачивается и в постоянной голодной ярости преобразует саму себя. Наблюдаем, как она становится всё более похожей на нас, расширяясь, усложняясь, упорно преследуя свои непостижимые цели, пока наконец не достигает нас. Её энергия не начинает пульсировать в нашем мозгу и наших жилах. Можно поверить, будто всё прошлое это лишь начало начала. Будто всё, что есть и было, только предрассветные сумерки. Можно поверить, что все достижения человеческого разума не более чем сны перед пробуждением. Выйдя за пределы нашего рода, развитый разум обратиться назад к нашей ничтожности, чтобы познать нас лучше, чем мы знаем себя сами. Придёт день, один день в бесконечной их череде, Когда существа, дремлющие сейчас в наших мыслях, искритые в наших чреслах, поднимутся над этой землёй, подобно тому, как мы встаём на подставку для ног, и со смехом потянут руки свои к самому сердцу звёзд. Герберт Уэллс. Открытие будущего. Космос был открыт только вчера. Миллионы лет все пребывали в уверенности, что кроме Земли не существует никаких других мест. Затем на последней десятой доли процента того периода, что существует наш вид, в мгновении, отделяющее нас от Аристарха, мы с сожалением заметили, что не являемся центром и смыслом вселенной, а живём на крошечном хрупком шарике, который затерян в беспредельности и вечности. И плывёт по великому космическому океану, усыпанному сотнями миллиардов галактик и миллиардами триллионов звёзд. Мы смело познали стихию вод, и океан, находя ввод отклик в нашей природе, вызвал у нас симпатию. Что-то внутри нас признаёт космос домом. Мы состоим из звёздного пепла. Происхождение и эволюция связывают нас с далёкими космическими событиями. Исследование космоса это дорога к самопознанию. Мы в равной степени дети неба и земли. Об этом знали ещё древние мифотворцы. Хозяин ничего на планете, мы накопили опасный эволюционный багаж наследственную склонность к агрессии и ритуалам, склонность подчиняться лидерам и враждебность к чужакам, что до некоторой степени ставит под вопрос наше существование. Но мы также обрели способность сочувствовать другим. Любовь к нашим детям и детям наших детей, желание учиться у истории и великий полёт страстного разума, совершенные инструменты для продолжения нашей жизни и процветания. Неясно, какие аспекты нашей природы возьмут верх, особенно когда наше видение, понимание и перспективы ограничиваются исключительно землёй или ещё хуже, небольшой её частью. Но там, в безграничности космоса, Нас ожидает неизбежное будущее. Пока не обнаруживается никаких очевидных признаков существования внеземного разума, и это заставляет нас гадать, неужели цивилизации подобные нашей всегда с неизбежностью сломя голову несутся к самоуничтожению. Национальные границы не видны, когда мы смотрим на Землю из космоса. Трудно сохранять фанатическую преданность расовому, религиозному или национальному шовинизму. Когда видишь нашу планету, хрупкий голубой серп, тускнеющий и становящийся едва заметной точкой на фоне бастионов и цитаделей звёзд. Путешествие заставляет шире смотреть на вещи. Есть миры, где никогда не было жизни. Есть миры, испепелённые и разрушенные космическими катастрофами. Нам повезло. Мы живы, мы сильны. Благополучие нашей цивилизации, нашего вида в наших руках. Если не мы, то кто будет говорить от имени земли? Если мы сами не позаботимся о собственном выживании, то кто сделает это за нас? Человеческий вид взялся за великое и смелое предприятие, которое в случае успеха окажется столь же важным, как колонизация суши или переселение с деревьев под их сень. Согляткой нерешительно сбрасываем мы кандалы земли. метафорически, когда противостоим звучащим внутри нас предостережениям примитивного сознания исмеряемых. Физически, когда путешествуем к планетам и вслушиваемся в сообщения со звёзд. Эти два начинания неразрывно связаны между собой. Я считаю, что каждый из них является необходимым условием другого. Но гораздо больше нашей энергии направлено на войну. Загипнотизированные взаимным недоверием, почти никогда не думающие о человечестве и о планете, народы готовятся к смерти. Поскольку наши дела столь ужасны, мы стараемся не думать о них слишком много, но то, о чём не думаешь, вряд ли делается правильно. Каждый мыслящий человек боится ядерной войны, и каждое технологическое государство планирует её. Все знают, что это безумие. Но каждый народ находит ему оправдание. Срабатывает мрачная цепь причинно-следственных связей. В начале Второй мировой войны немцы работали над созданием бомбы, и поэтому американцы постарались сделать её первыми. Раз её создали американцы, то она понадобилась и русским, а затем англичанам, французам, китайцам, индийцам, пакистанцам. К концу XX века ядерным оружием обзавелись уже многие страны. В 21 веке к ядерному клубу добавилась КНДР. Предположительно, ядерное оружие есть у Израиля, но официально это не подтверждается. ЮАР единственная страна, которая имела собственное ядерное оружие, но добровольно отказалась от него. Его было бы не так уж трудно разработать. Делящиеся материалы можно незаметно получать в ядерных реакторах. Производство ядерного оружия стало почти кустарным ремеслом. Обычные крупнокалиберные бомбы Второй мировой войны называли блокбастерами от английского blockbuster, дословно разрушитель кварталов. Они несли 20 тонн тринитротолуола и могли разрушить целый городской квартал. Общая масса бомб, сброшенных за время Второй мировой войны на все города Ковентри, Роттердам, Дрезден и Токио, составляет 2 миллиона тонн, 2 мегатонны тринитротолуола. Смерть, пролившаяся с небес в период с 1939 по 1945 год, измеряется 100 тысячами блокбастеров, двумя мегатоннами. Но в конце XX века 2 мегатонны это энергия, высвобождаемая при взрыве одной, более или менее заурядной термоядерной бомбы. Одна бомба обладает разрушительной силой второй мировой войны, а ведь существуют десятки тысяч ядерных боеголовок. К восьмидесятым годам 20 -го века стратегические ракеты и бомбардировщики Советского Союза и Соединённых Штатов взяли под прицел более 15.000 намеченных объектов. На планете не осталось ни одного безопасного места. Энергия, запасённая в этом оружии, превышает 10.000 мегатонн. Смертоносные джины спокойно ожидают, когда потрут лампу, но их разрушительная сила сконцентрирована на отрезке в несколько часов. А не в 6 лет. Это блокбастер для каждой семьи на планете. По Второй мировой войне каждую секунду на протяжении целого вечера. Немедленную смерть при ядерной атаке вызывает ударная волна, сметающая тяжёлые укреплённые сооружения на многие километры вокруг, а также огненная вспышка, гамма-излучение и нейтроны, которые сжигают изнутри тех, кто находится поблизости. Школьница, пережившая американскую ядерную атаку на Хиросиму, завершающий эпизод Второй мировой войны, писала в своём дневнике: "Сквозь тьму, как над днём ада, я могла слышать голоса других учениц, зовущих своих матерей. В большом резервуаре с водой возле опоры моста, плачущая мать поднимала над головой обнажённого ребёнка с докрасно обгоревшим телом. Другая мать рыдала, пытаясь кормить своего ребёнка сожжённой грудью. Ученицы стояли в резервуаре, выставив над водой только головы и сложенные руки, и плача звали своих родителей. Но все, кто оказывался рядом, были ранены, все до единого, и не было никого, ни одного человека, кто пришёл бы на помощь. Опалённые волосы на головах завивались от жары, выцветали и покрывались пеплом. Люди не были похожи на людей. Они вообще оказались созданиями не из этого мира. Взрыв Хиросимы, в отличие от последующего взрыва в Нагасаки, произошёл в воздухе высоко над поверхностью, и поэтому радиоактивное загрязнение было незначительным. Однако, 1 марта 1954 года, при испытании термоядерного оружия на атолле Бикини, маршалловы острова, выделилась мощность значительно более ожидаемой. Огромное радиоактивное облако повисло в 150 км от крошечного атолла Ринголаб, обитатели которого сравнивали взрыв с восходом солнца на западе. Через несколько часов радиоактивный пепел усыпал Ринголаб подобно снегу. Средняя доза облучения, полученная жителями, составила около 175 рад, немного меньше половины той, что приводит к смертельному исходу. Благодаря удалённости от эпицентра погибло немного людей. Конечно, радиоактивные стронции, которые они поглощали с пищей, откладывался в костях, а радиоактивный йод в щитовидных железах. 2/3 детей и треть взрослых впоследствии страдали от нарушений в работе щитовидной железы или от злокачественных опухолей. В качестве компенсации жителям маршаловских островов была предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла всего 13 килотонн. То есть 13.000 тонн тринитротолуола. Испытание на Бикини высвободило мощность 15 мегатонн. При полномасштабном обмене ядерными ударами в пароксизме термоядерной войны по всему миру будут сброшены бомбы общей мощностью, равной миллиону бомб в Хиросиме. Учитывая, что 13 килотонная бомба в Хиросиме унесла жизни нескольких сотен тысяч человек, Этого количества достаточно, чтобы убить 100 миллиардов людей. Но в конце 20 века нашу планету населяет менее 5 миллиардов человек. К 2000 году численность населения Земли немного превысила 6 миллиардов человек, а в 2019 достигла 7 миллиардов 700 миллионов. Конечно, при обмене ударами не каждого убьёт ударная волна или световая вспышка, проникающая радиация или радиоактивные осадки. Однако Осадки будут оставаться смертоносными долгое время. 90% стронция-90 распадётся через 96 лет. 90% цезия-137 через 100 лет. 90% йода-131 всего через месяц. Выжившие станут свидетелями более коварных последствий войны. Полномасштабный обмен ядерными ударами приведёт к выгоранию входящего в состав воздуха азота. превратив его в оксиды, которые в свою очередь уничтожат значительную часть озона в верхних слоях атмосферы, открывая доступ к интенсивному солнечному ультрафиолетовому излучению. Этот процесс аналогичен разрушению озонового слоя фторуглеродными пропеллентами, используемыми в аэрозольных баллончиках, которые были запрещены рядом стран, но гораздо более опасен. Сходными явлениями объясняют вымирание динозавров в результате взрыва сверхновой в нескольких десятках световых лет от Земли. Повышенный уровень ультрафиолетового излучения сохранится на многие годы, вызывая рак кожи преимущественно у людей белой расы. Но, что намного более важно, он совершенно непредсказуемым образом повлияет на всю экологию планеты. Ультрафиолетовое излучение уничтожит урожаи, погибнут многие микроорганизмы. Мы не знаем, какие именно, в каком количестве и в какие последствия это выльется. Может статься, что сгинут организмы, составляющие основание то и огромной экологической пирамиды, на вершине которой ед два держимся мы сами. Пыль, поднятая в воздух при полномасштабном ядерном конфликте, будет отражать солнечный свет, и на земле станет немного холоднее. Но даже небольшое похолодание может вызвать катастрофические последствия для сельского хозяйства. Птицы в большей мере страдают от радиации, чем насекомые. Нашествие насекомых, довершающее разорение сельскохозяйственных угодий, Весьма вероятное следствие ядерной войны. Опасаться надо и другой беды. Чумные бациллы обитают по всей земле. В конце 20-го века люди редко умирали от чумы, но не потому, что перевелись бактерии, а благодаря высокой сопротивляемости организма. Однако радиация, порождённая ядерной войной, наряду со многими другими напастями, повлечёт за собой угнетение иммунной системы, ослабив нашу способность противостоять болезням. В долгосрочной перспективе возможны мутации, появление новых разновидностей микробов и насекомых, способных создать дополнительные проблемы для людей, которые пережили ядерный холокост. Нельзя исключить и того, что спустя некоторое время, необходимое для накопления и проявления мутаций, обнаружатся новые, ужасные разновидности людей. Большинство мутаций в случае проявления будут смертельными, но не все. И тогда нахлынут новые страдания. потеря любимых, миллионы обожжённых, слепых и поколеченных, инфекционные заболевания, эпидемии, долговременное радиоактивное заражение воздуха и воды, высокая вероятность опухолей, рождение мёртвых или уродливых детей, отсутствие медицинской помощи, безнадёжное осознание того, что цивилизация уничтожена по напрасну, что мы могли, но не предотвратили этого. Английский метеоролог Льюис Фрей Ричардсон заинтересовался вопросом о войне. Он хотел понять её причины. Есть интеллектуальные параллели между войной и погодой. Оба явления сложны. Оба демонстрируют закономерности, указывающие на то, что это не столько неукротимые стихии, сколько естественные системы, которые можно постичь и контролировать. Для анализа глобальных погодных явлений в первую очередь необходимо собрать огромный массив метеорологических данных. Затем нужно выяснить, как в действительности ведёт себя погода. Если мы хотим разгадать логику войны, надо применить аналогичный подход, решил Ричардсон. Он собрал данные о сотнях войн, сотрясавших нашу несчастную планету в период между 1820 и 1945 годами. Результаты, полученные Ричардсом, были опубликованы после его смерти в книге Статистика смертельной вражды. The Statistics of Deadly Warls. Задавшись вопросом о том, сколько времени предстоит ждать войны с определённым числом жертв, он ввёл в употребление индекс М, названный магнитудой войны, который служит мерой числа погибших. Война с магнитудой М, равной 3, это ограниченное столкновение, в котором гибнут тысячи, 10 в третьей степени людей. Значение М, равное 5 или 6, соответствует серьёзной войне, уносящей жизни сотен тысяч, 10 в пятой степени. или миллионов, 10 в 6 степени людей. Первая и вторая мировые войны имеют ещё большие магнитуды. Ричардсон обнаружил, что чем больше людей гибнет на войне, тем меньше её вероятность, и тем раньше можно обнаружить признаки её приближения. Так и разрушительные штормы случаются реже сильных ливней. По данным Ричардсона, можно построить график, демонстрирующий, сколько времени на протяжении последних полутора столетий пришлось бы ждать, чтобы стать свидетелем войны с магнитудой М. Ричардсон предположил, что если продолжить кривую в область очень малых значений М, вплоть до М равной 0, мы получим грубую оценку частоты происходящих в мире убийств. Получается, что где-то в мире каждые 5 минут кого-то лишают жизни. Индивидуальное убийство и крупномасштабные войны, по моему мнению, находятся на концах сплошного спектра непрерывной кривой. Из этого следует, не в тривиальном, но, думаю, в самом глубоком психологическом смысле, что война это массовое убийство. Когда наше благосостояние под угрозой, когда брошен вызов нашим иллюзиям относительно самих себя, мы склонны, по крайней мере, некоторые из нас, впадать в состояние смертельной ярости. И когда в подобное положение попадают нации, государства. И кто же иногда хватает убийственный гнев, подстекаемый теми, кто ищет личной власти или выгоды. Но по мере совершенствования технологий убийства и роста ущерба, причиняемого войнами, всё больше людей должны одновременно поддаться безумной ярости, чтобы случилась большая война. Этого нередко удаётся достичь, поскольку средства массовой информации, как правило, находятся в руках государства. Ядерная война исключение. Она может быть развязана очень небольшим числом людей. Мы видим здесь конфликт между нашими страстями и тем, что иногда называют нашей лучшей природой, между глубокой, древней, рептильной частью мозга, эркомплексом, отвечающим за смертельную ярость, и теми частями, которые развились позднее, умлекопитающих и человека, лимбической системой и корой головного мозга. Когда люди жили небольшими группами, Когда наше оружие было сравнительно безобидным, даже буйный бешенством воин мог убить лишь немногих. С развитием технологий усовершенствовались и орудия войны, но за то же короткое время усовершенствовались и мы сами. Мы научились силой разума смирять свой гнев, разочарование и отчаяние. Мы в планетарном масштабе сократили число несправедливостей, ещё недавно носивших глобальный и повсеместный характер. Но наше оружие может теперь убивать миллиарды. Достаточно ли быстро мы совершенствуемся? Самым ли эффективным способом учимся быть разумными? Достаточно ли смело изучаем причины войн? Отличительной чертой так называемой стратегии ядерного сдерживания является то, что она ориентирована на поведение наших нечеловеческих предков. Современный политик Генри Киссинджер пишет: "Сдерживание опирается прежде всего на психологические критерии. Для целей сдерживания блеф, воспринимаемый всерьёз, значительно полезнее, чем серьёзная угроза, воспринимаемая как блеф. По-настоящему эффективный ядерный блеф, однако, требует изредка принимать иррациональные позы, дистанцироваться от угрозы ядерной войны. Тогда вероятный противник склоняется к тому, чтобы пойти на уступки в спорных вопросах, но не развязывать глобальной конфронтации, которую аура иррациональности делает более правдоподобной. Главная опасность усвоения постправдоподобной рациональности состоит в том, что приуспеть в притворстве может лишь тот, кто очень старается. Постепенно к притворству привыкают, и тогда оно перестаёт быть притворством. Глобальное равновесие страха, начало которому положили Соединённые Штаты и Советский Союз, держит в заложниках всех жителей земли. Каждая сторона определяет для другой допустимые рамки поведения. Потенциального противника убеждают, что если эти рамки будут нарушены, то последует ядерная война. Однако пределы допустимого время от времени меняются. Каждая сторона должна быть совершенно уверена в том, что противник понимает новые границы. Каждая стремится увеличить свои преимущества, но не настолько, чтобы серьёзно потревожить другую сторону. Противники непрерывно исследуют границы терпимости друг друга. Стратегические бомбардировщики, курсирующие над арктическими просторами, Кубинский ракетный кризис, испытания антиспутникового оружия, Вьетнамская и афганская войны. Это лишь некоторые пункты длинного и печального списка. Глобальное равновесие страха это очень хрупкое равновесие. Оно сохраняется, пока что-то не пойдёт неправильно, пока кто-то не допустит ошибку, пока ярость рептилии не выйдет из-под контроля. Вернёмся теперь к Ричардсону. Численность населения Земли в современный период достигла 1 миллиарда около 1835 года, а сейчас составляет примерно 4,5 миллиарда. Пересечение кривой Ричардсона, время ожидания войны с магнитудой М и линии, характеризующей численность населения в современный период, указывает ожидаемое время конца света. Столько лет осталось до того дня, когда население Земли будет уничтожено в какой-то великой войне. Если простейшим способом экстраполировать рост населения в будущем, то две кривые не пересекутся вплоть до тридцатого столетия. Так что мы получаем отсрочку судного дня. Однако магнитуда Второй мировой войны составила 7,7. Она стоила жизни примерно 50 миллионам солдат и мирных жителей. С тех пор технология смерти угрожающей развилась. Почти нет признаков исчезновения мотивов и угасания склонности к войне. А оружие Как обычное, так и ядерное становится всё более разрушительным. И поэтому верхняя часть кривой Ричардсона сдвигается вниз на неопределённую величину. Если тенденция сохранится, до конца света возможно остаётся всего несколько десятков лет. Для прояснения этого вопроса необходимо детальное сравнение военных инцидентов до и после 1945 года. И эта тема не может нас не беспокоить. На самом деле, всё это лишь иной способ сказать то, что мы знаем уже несколько десятилетий. Разработка ядерного оружия и систем его доставки рано или поздно приведёт к глобальной катастрофе. Многие из создателей ядерного оружия, американцы и выходцы из Европы, глубоко сожалели о том, какого демона они выпустили на свободу. Они выступали за глобальное запрещение ядерного оружия, но их призывы остались без внимания. Так и в СССР, так и в США господствовала идея достижения национального стратегического превосходства, и началась гонка ядерных вооружений. В тот же период бурно росла международная торговля разрушительным неядерным оружием, которое скромно называют обычным. За последнюю четверть века, с учётом поправки на инфляцию доллара, годовой объём международного рынка оружия вырос с 300 млн долларов до более чем 20 млрд. В период с 1950 по 1968 год, для которого есть надёжная статистика, в мире ежегодно происходило несколько аварий, связанных с ядерным оружием, хотя число непреднамеренных ядерных взрывов не превышало 1-2. Советский Союз, Соединённые Штаты и другие страны располагают огромными военно-промышленными комплексами. В США в состав военно-промышленного комплекса входят крупные корпорации. в том числе известные как производители бытовой техники. Согласно одной из оценок, при выполнении военных заказов прибыль корпораций на 30-50% выше, чем при работе по той же технологии в условиях конкуренции на гражданском рынке. Завышение цены, допускаемое при создании систем вооружения, достигает величин совершенно неприемлемых в гражданской сфере. В Советском Союзе ресурсы, качество и внимание, уделяемые сфере военного производства, находится в разительном контрасте с тем немногим, что перепадает потребительскому рынку. По некоторым подсчётам, почти половина учёных и специалистов в области высоких технологий на земле полностью или частично заняты в военной сфере. Те, кто вовлечён в разработку и производство оружия массового уничтожения, получают высокие зарплаты, привилегии власти, а там, где это возможно, удостаиваются наивысших почестей, принятых в обществе. Секретность в разработке оружия, принимающая особенно нелепые формы в Советском Союзе, приводит к тому, что лица, занятые в этой сфере, почти никогда не несут ответственности за свою деятельность. Они анонимны и охраняются. Военная секретность превращает военно-промышленный комплекс в секторное имение, недоступное гражданскому общественному контролю. Если мы не знаем, что они делают, то нам очень трудно их остановить. под прикрытием военной секретности порой осуществляется крупномасштабный обман. Так, например, спецслужбы как в СССР, так и в США занимались исследованиями так называемого психотронного оружия. В последние годы существования СССР значительные государственные ресурсы были направлены на тему так называемых спинорных, торсионных полей, за которыми не стояло ничего, кроме обещания фантастических военных технологий. И вот мир обнаруживает, что маслявые, столь щедрые, врождённые военные машины, заключив друг друга в смертельные объятия, влекут человеческую цивилизацию к окончательной гибели. Любая сильная власть имеет широко распространённое оправдание разработки и накоплению оружия массового уничтожения, которое часто включает достойные рептилии, напоминания о злокозненном характере и культурных изъянах потенциального противника, противостоящих нам крепких перней. а его, но никогда о нашем намерении покорить весь мир. У каждой страны есть похожий свой набор запретных возможностей, о которых её гражданам и сторонникам любой ценой нельзя позволять думать всерьёз. В Советском Союзе это капитализм, бог и ограничение государственного суверенитета. В Соединённых Штатах социализм, атеизм и ограничение государственного суверенитета. Итак, во всём мире.